«Мастре, там к вам посетитель!» Мастре Телим, уважаемый глава успешного и быстрорастущего торгового дома, отложил в сторону толстенную бухгалтерскую книгу, которую внимательно изучал, и поднял глаза на говорившего. Банк был уроженцем Дагабира и чрезвычайно ловким малым, знавшим здесь, в столице Носии, каждую дырку. Так что то, что молодой купец, испытав его сначала в роли подручного, Затем приказчика, не так давно взял его в личные секретари, отнюдь не было неожиданностью. Как в общем-то не было неожиданностью и то, что сразу после этого мастер Телим начал замечать, что ящики его стола и шкатулка, в которой хранилась его личная переписка, стали подвергаться регулярному и довольно умелому осмотру. На самом деле осмотр был настолько умелым, что если бы не некоторые специфические приемы, которым мастры обучил сам господин Шуршан, он бы ничего не заметил. Ибо все бумаги в столе и письма в шкатулке после осмотра находились совершенно в том же порядке, в каком пребывали до него. Даже уголок листа также торчал из конверта. Вот только ресничка, а вы сами знаете, что этих самых ресничек любой человек теряет по несколько за день, и они имеют свойство прицепляться к самым неожиданным местам, От нагрудного кармана до ручки двери. Аккуратно уложенные мастры на заднюю стенку шкатулки и вторая, пристроенная им же на стык двух ящиков стола, утром, по прибытии мастры в свой кабинет, просто исчезли. Такая участь постигла и следующие, пристроенные уже немного по-другому. Затем был волосок, вроде как случайно прилепившийся к обрезу бухгалтерской книги. А когда Мастры аккуратно заполировал носовым платком и кусочком Сиола небольшой участок верхней крышки шкатулки, то ничуть не удивился, на следующий день обнаружив на нем пару вполне ясно различимых отпечатков пальцев. После чего достаточно было попросить своего молодого секретаря принести стакан ледяной арчаты и с помощью лупы сравнить оставшиеся на запотевшем стекле отпечатки с теми, которые были оставлены на крышке. Конечно, это была та еще работа – вглядываться во все эти завитки и петли. Но зато у Мастры уже точно не осталось никаких сомнений по поводу того, кто именно столь любопытен. Таким образом, Мастры Телим сумел установить первый канал, по которому конфиденциальная информация могла утекать из его дома. Теперь предстояло выяснить, к кому именно она уходила. Хотя сам уровень подготовки и наличие специфических навыков, позволявших обнаружить факт обыска только с использованием специальных методик, уже явно указывали на один единственный источник интереса – тот, который располагался в подвалах королевской тюрьмы. Однако данные эмпирические выводы требовали непременного подкрепления фактами. Поэтому, когда из Загулема с новой партии товара прибыла пара новых приказчиков, передавших Мастротелиму верительные письма не только от Мастера Милона, он немедленно озадачил одного из них поручением окончательно разобраться с данной проблемой. Парень не подвел, и уже две недели спустя Мастротелим имел в своем распоряжении всю схему связи, по которой банк передавал полученную им информацию. И выводы, сделанные эмпирическим путем, полностью подтвердились. Однако никаких действий по поводу банга Мастер предпринимать не стал. Зачем? Еще в Акбере они с господином Шуршаном пришли к выводу, что Черный Барон совершенно точно не оставит без присмотра столь значительное предприятие, как свежеиспеченный торговый дом, да еще имеющий акционеров не просто на территории Агбера а прямо в личном лене его персонального врага, в загулеме. Так что избавляться от уже выявленного агента не было никакого резона. Избавившись от этого, тут же пришлют следующего, а то и двух-трех. Ведь если проверенный и умелый Саглядатый куда-то исчез, или даже просто кончил жизнь во вроде бы случайной кабацкой драке для профессионала уровня черного барона, Это все равно выглядит подозрительно и требует тщательного расследования. Банга не тронули, а наоборот, включили в схему заранее разработанной операции прикрытия. Основной расчет в которой был построен на использовании одной из доминирующих черт характера Черного Барона – тотальном недоверии. Такие люди, как Черный Барон, никогда не верят ни первому, ни второму впечатлению, ни даже рассказам третьих лиц. Они доверяют только тому, что узнали сами. Поэтому, едва появившись в Дагобере, Мастр Телим начал и хвастать, что имеет личный выход на графа Загулема, что Мастр и мелон ему чуть ли не родственник, что он, Мастр Телим, является чуть ли не личным другом принца-консорта и пользуется неограниченным кредитом в принадлежащем тому банке. Любому обычному человеку подобная политика показалась бы верхом глупости. Зачем сразу же привлекать к себе внимание столь громкими и дерзкими заявлениями? Но на самом деле во всех этих эскападах был заложен большой смысл. Ибо, несмотря на эти громкие заявления, подручные Черного Барона не нашли подтверждений ни одному из них. Вся переписка, которую регулярно просматривал банк, велась на адрес канцелярии купеческой гильдии Загулема. Обращения к мастре Милону лично были редки и полны униженных просьб посодействовать, то есть очень далеки от взаимоотношений родственников или хотя бы близких знакомых. Зато личные письма, адресуемые как раз купцам, которых, как значилось в картотеке Черного Барона, мастр Милон не слишком-то и жаловал, были полны ругани в его адрес и сетований на то, что «этот жлоб опять меня обманул». С кредитом в банке принца-консорта тоже было не все гладко. Достаточно сказать, что два обращения в банк закончились вежливым отказом. А никаких свидетельств личных отношений мастера и принца-консорта не было найдено вовсе. Более того… За прошедший год мастер Телим трижды внезапно срывался с места и устремлялся в Акбер, а по возвращении долгие месяцы писал своим адресатам письма, сетуя на то, что люди, обещавшие ему личную аудиенцию у принца-консорта и содействие в получении кредита, снова обвели его вокруг пальца. Так что в настоящий момент, в том числе и благодаря усилиям банга, у «Черного барона» сложилось впечатление – что мастер Телим является одним из немногочисленных выходцев Агбера, которых можно совершенно не опасаться. Ну да, ловкий малый с талантом к торговле, но по сути своей напыщенный и надувающий щеки глупец, любитель роскошно одеваться, слаб до женского пола и не дурак выпить, но при этом трусоватый и осторожен. Короче, пустышка. Мастер Телим даже начал надеяться, что столь ловкий малый как банк, в конце концов, исчезнет из его ближайшего окружения. Уж слишком квалифицированным соглядатаем тот себя показал, чтобы продолжать обретаться в окружении явной пустышки. Но, как видно, Черный Барон предпочитал держать все каналы, хоть как-то выходящие на Акбер, и уж тем более на Загулем, под плотным и максимально профессиональным контролем поэтому Банк продолжал встречать его по утрам своей жизнью утверждающей ухмылкой и регулярно отправлять отчеты о собранной информации. В принципе, к настоящему моменту все более-менее устаканилось. И несмотря на все усилия Банка, Телему удалось успешно развернуть в столице Носии довольно эффективную разведывательную сеть. Сам Мастры, поскольку он находился под плотным контролем Банка, больше обеспечивал свободу рук и действий этой сети, базирующейся на четырех приказчиках, шести возничих и собственной горничной, которая время от времени согревала постель не только хозяина, но и пары приказчиков, вызывая фактом глумливую ухмылку как у всего местного персонала, так и у самого банга, даже не подозревавшего, что горничная является прекрасным каналом связи, обеспечивающим передачу приказов и сообщений без дополнительного контакта мастера и приказчиков. Лично же он занимался сбором информации только время от времени, используя для этого деловые встречи, во время которых вполне обоснованно принимал меры к поддержанию максимальной конфиденциальности. Причем маскируя свой интерес к информации вполне обычным интересом купца. Умный человек очень многое может узнать из сообщений о том, что, например, в Бали резко увеличился спрос на сиол, вещество, используемое при полировке поверхностей и заточке режущих кромок. А в Зублусе, наоборот, упал спрос на фураж, хотя, по слухам, там торчит сам король, причем вроде как еще и с армией. Поэтому, несмотря на вроде как плотный пригляд со стороны Черного Барона, разведывательная сеть Мастера Телима вполне успешно справлялась со своими обязанностями, полностью подтверждая мысли его высочества Грона о том, что умелый и творчески мыслящий человек найдет возможность выполнить свою задачу практически в любых условиях. Нужно лишь верно сформулировать цель и точно определиться с имеющимися в твоем распоряжении приемами и инструментами для ее достижения. «Любой, — говорил Анатьер, — может забить в стенку гвоздь, имея хороший молоток. Однако, если даже молотка нет, но ты осознал необходимость забить этот гвоздь как задачу, а не отсутствие молотка как повод для оправданий, ты все равно найдешь, чем это сделать. Например, обухом топора, рукояткой ножа или камнем». Так что у Телима все получалось довольно легко. Даже те три поездки в Акбер не прошли даром. Телим не только создал информационный повод, позволивший заметно продвинуть операцию прикрытия, но еще и изрядно пополнил папки господина Шуршана, в которых тот копил информацию на всех наиболее значимых людей Дагабера. Ну и поучаствовать в последнем сборе, который организовал Анатер. Кто там банк? Мастра Ушук. Мастро Телим озадаченно насупил брови. Нет, разведчик Телим прекрасно знал, кто такой Мастер Ушук. Более того, все это время он активно искал подходы к этому человеку. Но вот глава молодого торгового дома и светский повеса Телим был на этот счет совершенно не в курсе. Банк изобразил на лице недоуменную гримасу. «Не знаю, Мастер, но он говорит, что у него к вам дело». Мастра Телим недовольно поморщился. Э, банк, а как он выглядит? Не понял Мастра, а задача напереспросил банк. Ну, одет как? Прилично. Банк пожал плечами. Да неплохо одет, и на пальцах перстни с камнями. Мастра Телим вздохнул. Тогда гнать нельзя. Вдруг то важный, потом какую пакость устроит. Ну ладно, зови. Банк прикрыл дверь, а мастры Телим неторопливо закрыл книгу и стянул с рук фланелевые нарукавники, все это время лихорадочно соображая, что это? Подстава? Очередная проверка? Или ему сейчас хотят сделать предложение, от которого, как когда-то выразился сам Анатьер, невозможно отказаться? Мастры Ушук являлся личным торговым представителем «Черного барона». Так что все технологические новинки, которые появились в этом мире с помощью Черного Барона, типа той же бумаги, выходили в свет именно через него. Сам он в купеческой среде был почти такой же легендой, как и Черный Барон, если даже не больше, Поскольку о Черном Бароне слышали и знали практически все, кто больше, кто меньше. А вот имя Мастры Ушуга – все имеющие с ним деловые отношения сохраняли в полнейшей тайне. Мастер Телим, следуя своей маске ловкого и бесшабашного повесы, несколько раз пытался разузнать, через кого на рынок поставляются столь лакомые для любого купца товары. Но, согласно поддерживаемой версии, сделать ему этого пока не удалось. Информацию об Ушуге раскопал один из приказчиков, но она являлась строго конфиденциальной. Дверь распахнулась, и на пороге появился человек чрезвычайно малого роста. Если бы мастры Телим встал, то макушка этого человека расположилась бы где-то на уровне его груди. Возможно, для компенсации этого, но ну, не будем говорить недостатка, скажем, особенности, человек, назвавшийся мастры Ушугом, и, скорее всего, на самом деле являющийся им, поскольку в ориентировке, составленной по информации, полученной приказчиком, бросающийся в глаза малый рост был обозначен как наиболее яркая примета. Обвешал себя таким количеством драгоценностей, что мастер Телим невольно ахнул. Да уж, на этом господине блестело и переливалось золото и драгоценности на сумму не менее чем годового дохода считающегося вполне успешным торгового дома мастры Телима. Телим выскочил из-за конторки и согнулся в глубоком поклоне, постаравшись сделать его настолько глубоким, чтобы макушка мастры Телима оказалась заметно ниже макушки мастры Ушуга. Подобное подобострастие не осталось незамеченным и неоцененным, потому что надменно выпеченные губы мастры Ушуга тронула этакая. Высокомерно довольная улыбка. «О, владетель, благодарю тебя за то, что ты привел в мой дом столь уважаемого господина!» — возгласил Тилим, ногой выдвигая из угла низкую скамеечку, обычно используемую для того, чтобы дотянуться до верхних полок нижнего шкафа, и бухаясь на нее. Ибо только лишь эта скамеечка позволяла с наименьшей нагрузкой на поясницу Занять позицию, при которой мастры Телим мог бы взирать на мастры Ушуга, сидящего в гостевом кресле, снизу вверх. «И я рад видеть вас, мастры», – отозвался мастер Ушук. Голос у него был отнюдь не под стать росту. Глубокий, сочный бас. «Я много слышал о вас, и мне доложили, что вы также интересовались мною». «Но как я мог не заинтересоваться столь богатым и успешным господином?» Вильречиво отозвался мастры Телим, поскольку в той ориентировке было особо отмечено, что Ушук падок на лесть, высокомерен и болезненно самолюбив. «Бросьте!» – снисходительно махнул рукой мастры Ушук, устраиваясь в гостевом кресле и благосклонно взирая на макушку Телима. «Обо мне вы ничего не знаете!» И интересовались вы отнюдь не мною, а просто неким господином, который имеет отношение к поставкам на рынок некоторых весьма выгодных в торговом отношении вещей. А мастро Телим довольно правдоподобно сыграл временное замешательство. Ну да, конечно, но если бы я знал, что пустое. Мастер Ушук снова махнул рукой. Не стоит извиняться. «Наоборот, от каждого из моих конфидентов я требую полного соблюдения тайны. Так что, если мы с вами договоримся, вам придется принять на себя такие же обязательства». «Если договоримся?» – скричал Телим. «О, владетель, ну как мы можем не договориться? Да я готов!» «Не торопитесь», – оборвала Ушук. «Для того, чтобы стать моим конфидентом...» «Недостаточно одного лишь желания. Вы должны как минимум доказать мне серьезность ваших намерений». «Я готов!» – воскликнул Телим, вложив в это утверждение весь возможный жар ловкого торгаша, почувствовавшего славную поживу. «Для вас все, что угодно!» Мастро Ушук улыбнулся. «Не сомневаюсь и готов предоставить вам шанс проявить себя» поэтому сразу открою карты. Я собираюсь серьезно расширить дело в Акбере. До сих пор мои товары попадали туда через третьи руки, что лишало меня довольно значительной доли прибыли. До недавнего времени такое положение дел меня полностью устраивало, поскольку количество товара, которое реализовывалось на рынках остальных пяти королевств, кроме Наси, было не слишком значительно. Но сейчас мои предприятия заметно расширили производство, и я собираюсь развернуть прямую торговлю в остальных королевствах. Но вследствие некоторых известных нам с вами затруднений во взаимоотношениях Носии и Агбера, к которым мы, торговое сословие, разумеется, не имеем никакого отношения, прямая торговля в Акбере представляется мне не слишком надежным предприятием. Поэтому я принял решение воспользоваться помощью какого-нибудь Акберского торгового дома. И ваш в моем списке занимает первую строчку. Гордо закончил мастер ушук Телим изобразил на лице совершеннейший восторг. О, мастер ушук я просто не нахожу слов. Пустое. Снова махнул рукой ушук. Тем более, что вам надо еще доказать. «Что вы именно тот партнер, которого я ищу?» «Но я же сказал...» «Дело в том», — прервал его Ушук, «что я не могу себе позволить полностью отдать всю торговлю только лишь в ваши руки». Телим тут же захлопнул рот и уставился на мастера Ушуга. «Ни один купец не может не отреагировать на подобное заявление». «Что значит, не могу себе позволить полностью отдать торговлю в ваши руки? Это что, его торговый дом собираются использовать как вывеску, а торговать будут сами, оставляя ему лишь жалкие крохи?» э, -э я не совсем понял, уважаемый мастер Ушук», – осторожно начал он. «Что вы имели в виду, когда...» «О, не беспокойтесь», – мастер Ушук снова сделал уже знакомый телему жесты. «Никто не собирается лишать вас законного дохода. Я всего лишь имею в виду, что рядом с вашим персоналом, которому вы, конечно, полностью доверяете, торговлей в Акбере будут заниматься и мои доверенные люди. При этом они будут числиться служащими вашего торгового дома и официально не будут иметь ко мне никакого отношения, как и я сам». То есть мы не будем создавать никакого совместного торгового дома, и я не буду входить капиталом в ваш. Мы просто будем вести дела, полагаясь лишь на слово друг друга. При этом всю полученную прибыль мы с вами будем делить в равных долях. Как вам такое предложение? Телим нахмурил лоб. С точки зрения добропорядочного купца – а мастры Телим до сих пор старательно культивировал именно такой имидж, от этого предложение попахивало не очень хорошо. «Понимаете, мастер Ушук», – начал он с некоторым сомнением в голосе, «я не уверен, что казначейство Акбера, весьма пристально наблюдающее за налогами торговых домов, будет пустое. Мастер Ушук в очередной раз продемонстрировал отработанный до блеска жест. Насчет этого не волнуйтесь, просто вы будете компенсировать все налоговые требования из совместных доходов, отделить мы будем прибыль, которая останется после этого. По моим расчетам доход все равно будет столь хорош, что через пять лет ваш торговый дом войдет в пятерку богатейших во всех шести королевствах. Телим просеял. «Ну, если так, то я не вижу никаких препятствий. Вот только, — он задумался, — надо бы поточнее определить объемы поставок и договориться о размере стартовых вложений».